Глава 20. Никто не любит, когда им командуют. Как-то раз мне довелось обедать с Идой Тарбелл, старейшиной американских биографов. Когда я рассказал ей о том, что пишу эту книгу, мы заговорили о чрезвычайной важности умения эффективно воздействовать на людей. Миссис Тарбелл, Рассказала мне, что когда она работала над биографией Оэна де Янга, она встретилась с человеком, который три года сидел с Янгом в одном кабинете. Этот человек утверждал, что за три года он ни разу не слышал, чтобы Янг отдал кому-нибудь приказ сделать что-либо или, наоборот, не делать. Он всегда выражался иначе. «Подумайте над этим» или «Вам не кажется, что можно сделать так?» После того, как он диктовал письмо, он обычно спрашивал «И что вы об этом думаете?». Просматривая письмо, подготовленное кем-либо из его помощников, он всегда говорил «Может быть, стоит изменить фразу, тогда она будет звучать лучше?». Янг всегда давал людям возможность совершить поступок самостоятельно. Он никогда не приказывал им. Он позволял людям совершать ошибки и учиться на них. Его способ позволяет человеку очень легко признавать свои ошибки и исправлять их. Так он не оскорблял гордость собеседника и позволял ему почувствовать собственную значимость. В результате он добивался сотрудничества, а не соперничества и возражений. Резкий конкретный приказ может вызвать чувство обиды, даже если этот приказ был призван исправить ситуацию к лучшему. Дэн Санторелло, преподаватель профессионального училища в Вайоминге, штат Пенсильвания, рассказал на нашем семинаре о том, как один из его учеников поставил машину перед входом в магазин и блокировал проезд. Другой преподаватель влетел в аудиторию и начальственным тоном спросил, кто поставил машину перед входом. Когда хозяин машины признался, преподаватель закричал — — Немедленно уберите машину и поставьте ее в положенном месте, иначе я подцеплю ее и вышвырну со стоянки. Студент был неправ. Машину нельзя было оставлять там, где он ее поставил. Но с этого дня не только он стал нарочно ставить машину в неположенном месте, но и все остальные студенты этой группы стали поступать так, чтобы причинить этому преподавателю как можно больше неприятностей. Мог ли он поступить иначе? Если бы он спросил спокойным тоном, чья машина блокирует проезд, а затем сообщил, что если бы хозяин убрал ее, то другие машины могли бы въезжать и выезжать, то, полагаю, студент с радостью бы убрал машину, и ни он, ни его однокурсники не почувствовали бы себя оскорбленными. Задавая вопрос, мы облекаем приказ в более вежливую форму. Такой подход стимулирует собеседника сделать то, о чем вы просите. Люди легче воспринимают приказы, если чувствуют, что могут сами принять решение».